заменили порядочность полезностью. 402 ничего не ответил. Перед Рубашов прочитал написанное. Он сделал одну или две поправки, а потом, вырвав из блокнота лист, придал своим мыслям форму заявления. Оно адресовалось генеральному прокурору. Рубашов подчеркнул последние абзацы, в которых говорилось, О трех путях современной оппозиции и твердо приписал. Придя к этим выводам, ниже подписавшийся Николай Залманович Рубашов, бывший член Центрального комитета партии, бывший народный комиссар, бывший командир второй бригады народной армии, награжденный орденом революции, решил полностью отказаться от своих прежних взглядов и публично признать свои ошибки. Иванов неизвестно почему медлил. Рубашов ждал уже третий день. Он отправил заявление прокурору точно в срок, назначенный Ивановым. Но тот явно теперь не торопился. Возможно, он изучал рубашовскую теорию об относительной политической зрелости масс. Но вернее всего, документ отослали в самые высшие партийные инстанции. Пашов с улыбкой думал о потрясении, которое вызовет его работа среди теоретиков Центрального комитета. В годы предреволюционной борьбы и первое время после революции, при жизни старика с татарским прищуром, партийцы не делились на теоретиков и политиков. Тактика момента в открытых дискуссиях выводилась непосредственно из революционной доктрины. Вопросы стратегии на гражданской войне, распределения земли, Борьба с мироедами, реквизиции зерна, перестройка промышленности, введение новых денежных знаков, словом, вся государственная политика была воплощаемой в жизнь теорией. Каждый участник первого съезда, запечатленный на старой групповой фотографии, разбирался в искусстве управления государством, политической экономии, философии, права лучше, чем любой университетский профессор. Дискуссии в ЦК и на съездах партии достигали такой научной глубины, какая и не снилась ни одному правительству за всю историю государственной власти. Они напоминали теоретические споры узкоспециальных научных журналов, с той лишь разницей, что от их исхода зависела жизнь миллионов людей и судьба величайшей в мире революции. Но Старая Гвардия ушла из жизни. Революционная власть, по логике истории, первоначально создав режим диктатуры, должна укреплять его все больше и больше, чтобы высвобожденные революции силы не обратились против самой революции. Время философских съездов миновало, групповые фотографии исчезли со стен, мятежную философию старых гвардейцев сменила верно подданничество новым вождям, революционная теория, постепенно окаменев, Обратилась в мертвый догматический культ с ясным, легко понятным катехизисом, а первый сделался верховным жрецом. Его речи и по стилю напоминали катехизис. Они состояли из вопросов и ответов, в которых события препарировались с простейшей, но совершенно неопровержимой для масс логичностью. Первый, Как понял теперь Рубашов, инстинктивно опирался на неоткрытый закон относительной политической зрелости масс. Диктаторы-дилетанты во все времена принуждали своих подданных действовать по указке. Подданные первого по указке мыслили. Рубашов с улыбкой представил себе, как отнесутся партийные теоретики к закону, изложенному в его заявлении. По нынешним условиям этот закон должен казаться весьма еретическим. Рубашов открыто говорил об ошибках давно канонизированных основоположников, называл вещи своими именами и даже священную личность первого рассматривал с объективно исторических позиций. Да, их скрючат как черти от Ладаны этих несчастных современных теоретиков, которые только тем и занимаются, что объявляют, Постоянные зигзаги первого новыми достижениями философской мысли. Первый шутил с ними странные шутки. Однажды он поручил группе теоретиков, руководивших партийным и экономическим журналом, провести анализ индустриального спада, охватившего Соединенные Штаты Америки. На это потребовалось несколько месяцев. Наконец, в специальном выпуске журнала целиком посвященным Соединенным Штатам, теоретики доказали, что промышленный подъем, который якобы охватил США, есть всего-навсего пропагандистский трюк, что страна находится в глубочайшем кризисе и что спасти ее может только революция.